Глава вторая. Возвращение. Из Индии мы с Наташей возвращались в Санкт-Петербург, каждая со своим багажом. Я оставила в Мумбаи все подаренные мне Фердосом вещи, забрала с собой только куклу и его кепку. Мой чемодан был большой и яркий, наполненный новыми мыслями, впечатлениями и открытиями. Он уверенно передвигался сам на четырех колесах, а я шла рядом, высоко подняв голову в яркой камуфляжной кепке со стразами, синих джинсах и темной майке. Я снова чувствовала себя свободной, хоть и оставила частичку своей души в Мумбае. «А может, я вернусь сюда через пару недель?» Все может быть!» Даниш обещал мне сделать вызов. Я смотрела на подругу и думала о том, что не позвони она тогда, полтора года назад, не пригласи меня с собой в удивительную страну открытий, не научись и моронить в самых безнадежных ситуациях, не было бы всего этого, не было бы меня такой, какая я сейчас» когда безысходность поселилась в моей душе, казалось бы, навсегда именно Наташа оказалась для меня тем самым проводником в мир, где я начала находить себя. Я возвращалась в Россию, найдя себя в Индии цельной и уверенной в себе личностью. За ту пару недель, что мы не виделись, у нас накопилось множество новостей, но мне хотелось говорить о чем угодно, но не о моих отношениях с Вердосом, точнее, о дальнейшем их развитии. «Ну как там твой спортсмен?» — подмигнула мне Наташа, когда мы прошли паспортный контроль. «Замуж зовет. Он улетел в ЮАР. У него там дядя умер. Грустно. Выйдя из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, я вдохнула полной грудью. Свежий весенний воздух был прекрасен, и я, казалось, впервые ощутила себя дома. Нет, я сейчас говорю не про город и не про страну, а про внутреннее ощущение. Я была дома, в себе. На душе было немного грустно, но чертовски спокойно. Я не знаю, чувствовала ли Наташа, какую огромную роль сыграл тот ее звонок в моей жизни, осознавала ли я это в полной мере. Скорее нет, чем да. Иногда, чтобы понять какие-то детали, нам нужно, подобно художнику, отойти от холста на некоторое расстояние и оценить картину в целом. Это сейчас, спустя 10 лет, я все вижу и все понимаю. А тогда это вместо общей картины я видела... Лишь мазки событий, эмоций, чувств. Картина только начинала проявляться, но подмалевок был выполнен блестяще. Когда я вернулась к родителям, я больше не ощущала себя маленькой девочкой, потерявшейся в большом мире. Я решила плыть по течению и впервые в жизни не строить никаких планов. «Алло, Алиона, ты в Питере?» — звонила моя давняя знакомая. У Ани, так ее звали, было свое брачное агентство, которое, помимо основной деятельности, занималось сдачей в аренду какой-то недвижимости иностранцам. Женихи, к слову сказать, в этом агентстве тоже были иностранные. «Да, Ань, только прилетела, а что? А ты надолго? Тут такое дело? Пока не знаю, но минимум на пару недель, а там посмотрим», отвечала я и не могла никак понять, к чему эти вопросы. «Слушай, у тебя же хороший английский и французский. Можешь меня выручить? Надо просто посидеть у меня в офисе. Машка уже три года не была в отпуске». Маша работала переводчиком. «Она на людей уже бросается. Сможешь ее заменить дней на десять? Разумеется, за зарплату». Мне все равно было нечего делать, и я согласилась. Тем более, Анин офис располагался на соседней улице. «Нужно просто сидеть за столом и отвечать на входящие письма и звонки. Ничего сложного». «Клиентов сейчас нет, поэтому работа действительно непыльная, говорила мне Аня, показывая огромное амбарное помещение во дворе на Маховой улице. В просторной комнате не было практически ничего, лишь одинокий стол с компьютером и факсом. «Мы только переехали, еще не освоились», — объяснила Аня, увидев недоумение на моем лице. На следующий день я приступила к работе, а Маша ушла в заслуженный отпуск. Я не имела ни малейшего понятия, чем конкретно должен заниматься переводчик в брачном агентстве, но прилежно разбирала письма, анкеты и заявки, приходившие на почту. Письма приходили отовсюду. Из Франции, Норвегии, Швейцарии, Германии, Бельгии. Писали мужчины, которые хотели встретить русскую женщину для серьезных отношений. Я распечатывала их анкеты и вкладывала их в папки. В своеобразные каталоги, которые можно было дать полистать приходившим в агентство женщинам. И вот когда я была занята очередным структурированием такого каталога по возрасту мужчин, в дверь позвонили. «Входите открыто!» — крикнула я. Встать не смогла, у меня на коленях и на столе были разложены сотни бумажек с анкетами норвежцев. Я подняла голову и увидела незнакомца в деловом костюме, закрывавшего за собой тяжелую металлическую дверь. Поверх костюма на нем было мужское пальто на распашку. В глаза бросилась армейская стрижка, аккуратная оборотка и бакенбарды. «Здравствуйте, мне нужна Анна Шалякина», — на английском произнес вошедший мужчина. «Ее сейчас нет, я жду ее чуть позже. Может, пока чаю? Меня зовут Алиона». «А меня Армин». Я налила ему и себе зеленый чай с жасмином. Аня должна была приехать часа через два, и гостя надо было чем-то развлекать. Да и мне было скучно целый день куковать в офисе одной. Я усадила гостя за стол и начала показывать свои фотографии на страничке ВКонтакте. Мы проболтали и просмеялись все два часа, пока ждали мою начальницу. «А что ты ему никого не показываешь?» — спросила она, едва раздевшись. «А надо было? Я даже не поняла, кто это. Это мой клиент по недвижке, но заодно приехал с кем-нибудь познакомиться. Покажи ему девчонок в базе». Я нехотя открыла рабочий сайт и начала показывать молодому человеку каталог невест. Его никто не интересовал, и он то и дело снова переводил разговор на меня. В конечном итоге я не выдержала. «Ань, ему никто не нравится». «А ты с ним поужинать не хочешь? Может, сходишь?» — усмехнулась Анна. Он выпрашивающе посмотрел на меня и попросил написать на его визитке свой номер. Сама не знаю, зачем я послушно это сделала. «К сожалению, мне пора», — сказал он, забирая визитку. «Было приятно познакомиться». До вечера этот Армин не выходил у меня из головы. Высокий, широкоплечий, симпатичный. Совсем не такой, как мужчина из каталога брачного агентства. Были в нем какой-то лоск и уверенность в себе». Вечером на мой телефон пришло смс. «Давай поужинаем вместе. Что ты больше любишь, итальянскую кухню, японскую?» Я не нашла ничего умнее, односложно ответить. Сори, я не ем после шести». Почему я так написала, не знаю. Вроде бы отшить молодого человека у меня в мыслях не было, просто так получилось. Но он не сдавался. «Может, хотя бы чаю попьем?» «Какой настойчивый?» — сказала я себе и написала ему. «Пиши адрес, я выхожу». «Мы просидели весь вечер в Якитории на Невском. Я заказала себе кефир с солью, чем поразила собеседника. Я же сказала, что не ем после шести». Отшучивалась я на его просьбу заказать что-то посущественнее. Армин приехал из Германии, страны, которую я почему-то недолюбливала. Мне кажется, немецкий был единственным языком, к которому я испытывала неприязнь и абсолютно не хотела его учить. Общались мы на английском. В тот вечер мы обсудили все на свете. Я смотрела на него и с каждой минутой погружалась в новое, неведомое ощущение. Он излучал уверенность, ум, интеллект, надежность. Мне было с ним очень комфортно. Я впервые, совершенно не понимая, нравится ли мне этот человек, которого я только что узнала, вдруг подумала, как здорово было бы растить с ним детей. Он словно прочитал мои мысли. «А ты бы как своих детей назвала?» Однозначно их имена бы начинались с буквы «А». Так проще ограничить выбор. А вообще мне нравятся восточные имена. Индийские, например, Анжали, Айшварья, Арджуна. Арджуна? Никогда не слышал такого имени. Очень красивое. Я бы выбрал его для дочки. Это мужское имя из Махабхараты. Значит, яркий во всем. А я бы все равно так девочку назвал. Звучит красиво. Вернулась я домой около полуночи. На вопрос моей мамы, почему так поздно, я сказала. Мам, я сегодня встретила своего будущего мужа. Читала Алиона Хильд.